Глава девятая. О бегстве Нолдор. По прошествии времени неисчислимые толпы стеклись к кругу судьбы, и Валар восседали на тронах во мраке. Ибо была ночь, но уже мерцали в вышине звезды Варды, и воздух был чист, ибо ветром Анве развеяли смертоносные испарения и прогнали прочь тени моря. Тогда встала Яванна и поднялась на Эзеллахар, зеленый холм, Но черным и опустошенным явился он взгляду. И Яванна возложила руки на древа, но они были мертвы и темны. И каждая ветвь ломалась под прикосновением и падала безжизненная к ее ногам. Тогда раздались стенания и плач многих голосов, и показалось скорбящим, будто до дна испили они чашу горя, уготованную им мелькором. Но это было не так. И Яванна обратилась к Валару, говоря, «Цвет дерев сгинул, и жив ныне». лишь в сельмарилях Феонора. Воистину снизошел на него дар предвидения. даже для могущественнейших пред лицом Илуватара. Есть такое свершение, какое исполнить можно лишь однажды и не иначе. Я дала бытие свету дерев и в пределах Эа не смогу свершить того же снова. Но будь у меня хотя бы малая толика того света, я сумела бы вернуть деревам жизнь, прежде чем умрут их корни». и тогда исцелены будут наши раны, и злобный замысел Мелькора потерпит крах. Тогда заговорил Манве и молвил, «Слышишь ли ты слова Яванны, Фианор, сын Финвэ? Даруешь ли то, о чем она хотела бы просить?» Наступило долгое молчание, но ни слова не произнес Фианор в ответ. Тогда воскликнул Тулкас, «Говори же, Онолда, да или нет? Но кто же посмеет отказать Яванне?» «И разве свет Сильмарилли изначально взят не от ее творения?» Но отозвался Аула, со Созидатель. «Не надо спешить. Мы просим о большем, нежели тебе ведомо. Позволь ему спокойно поразмыслить». Тогда заговорил Фианор, и воскликнул он с горечью. «И для малых, так же, как и для великих, есть такой труд, какой можно исполнить лишь однажды, и в том труде отрада сердца мастера». «Я могу отомкнуть для вас мои самоцветы, но никогда не сотворить мне вновь подобного им. Если вынудят меня разбить их, разобьется и мое сердце, и погибну я первым из Эльдар Амана». «Не первым», — молвил Мандас, но никто не понял слов его. И вновь наступило молчание. Феонор же мрачно размышлял во тьме. Показалось ему, будто враги окружили его тесным кольцом. И вновь вспомнились ему слова Мелькора о том, что сельмарили не будут в безопасности, пока Валар стремятся завладеть ими. А разве Мелькор не Вала, как и все они, подсказывала ему мысль, разве не постиг он их тайные думы? Именно так вор выдает воров. И воскликнул вслух Феанор: «Я не сделаю этого по доброй воле, но если принудит меня Валар, вот тогда узнаю я доподлинно, что Мелькор родня им». И молвил Мандас, ты сказал. И встала Ниэнна и поднялась на Эзеллохар и откинула свой серый капюшон, и слезами смыла скверну Унгалиант, и запела, оплакивая зло мира и искажение Орды. А пока скорбела Ниэнна, явились Нолдар, посланцы из Фарменаса, и принесли новые недобрые вести. Поведали они о том, как непроглядная тьма надвинулась на север, а в самом сердце ее наступала неведомая сила, которой не было имени, и в ней брала свое начало тьма. И Мелькор был там. К дому Феонора явился он и сразил Финве, короля Нолдор, у самых его дверей и впервые пролил кровь в благословенном королевстве, ибо один Финве не бежал от ужаса тьмы. И еще сказали гонцы – что Мелькор ворвался в крепость Форменос и похитил все сокровища Нолдор, что хранились там, а вместе с ними исчезли и Сильмарилли. Тогда поднялся Феанор и, воздев руку перед Манве, проклял Мелькора и нарек его Моргот, черный враг мира. И лишь под этим именем знали его Эльдор впредь. И проклял Феанор также приглашение Манве и тот час, когда пришел на Атаник ибо охваченный яростью и горем в безумии своем полагал Феанор, что будь он в Фарменосе, его сил достало бы на большие, нежели тоже пасть от руки Мелькора, как тот и замышлял. И выбежал Феанор из круга судьбы и скрылся в ночи, ибо отца своего любил он больше, нежели свет Валинора или непревзойденные творения своих рук. И кто из сыновей эльфов и смертных более дорожил своим отцом? Многие сокрушались, сочувствуя горю Феонора, но не один он скорбел о своей утрате. И Яван налила слезы у холма, боясь, что тьма навсегда поглотит последние лучи света Валинора, ибо хотя Валор еще не поняли до конца произошедшее, ясно им было, что Мелькор призвал на помощь некую силу извне Орды. Сильмарили сгинули, и, казалось, не имело значения, ответил ли Феонор Яванне «да» или «нет». Однако, скажи он, до да, с самого начала, до того, как прибыли вести из Фарменеса, может статься иными, оказались бы последующие его деяния. Но теперь ничто не могло отвратить Рок, нависший над народом Нолдор. Тем временем Мелькор, ускользнув от погони Валар, достиг пустынных земель, называемых Ароман. Этот край лежал далеко на севере, между горами Пелори и Великим морем, точно так же, как Аватар на юге. Но обширнее были земли Арамана. От морских берегов до самого подножия гор простирались бесплодные равнины, и чем ближе к кромке льда, тем холоднее становился воздух. Эту область стремительно пересекли Моргот и Унглиант, и сквозь густые туманы Ойомуре вышли к Хелькараксе, где пролив между Ароманом и Средиземьем сковал скрижащущий лед. И Мелькор перебрался через пролив и достиг, наконец, северного побережья внешних земель. Не удавалось Моргуту избавиться от Унгалиант. Вместе двинулись они дальше, и облако ее все еще нависало над ним, и все глаза ее устремлены были на него, и вышли они к тем землям, что лежат к северу от залива Дренгист. Оттуда недалеко уже было до развалин Ангбанда, некогда мощной западной цитадели, Ионголиант поняла замысел Моргота, догадавшись, что здесь он попытается бежать от нее. И она преградила ему путь, требуя, чтобы тот выполнил свою клятву. «Исчадие злобы», — сказала она, — «я исполнила твою волю, но меня по-прежнему мучит голод». «Что еще тебе нужно?» — отозвался Моргот. «Ты желаешь весь мир упрятать в свое брюхо». «Уж его-то я не клялся отдать тебе. Я – властелин мира!» «Так много мне не надо!» – отвечала Унглиант. «Но в твоих руках сокровища Фарменеса. Их я получу. О да, ты отдашь мне их. Обеими руками!» Тогда волей-неволей Моргот уступил ей драгоценные камни, что унес с собою. Один за одним. И нехотя. И она пожрала их, и красота их погибла для мира». Унголианд же выросла до еще больших размеров и стала еще чернее, но алчность ее не знала утоления. «Одною рукою даешь ты», — сказала она, одной лишь левой. Разожми свою правую руку». А в правой руке Моргот крепко сжимал сельмарилли, и даже запертые в хрустальном ларце самоцветы уже жгли его огнем, и стиснул он пальцы, сведенные судорогой боли, но ни за что не желал разжать руку. «Нет», – воскликнул он, – «ты получила то, что тебе причиталось, ибо никто иной, как я, придал тебе сил исполнить задуманное, но больше ты мне не нужна. Этих камней ты не получишь и даже не увидишь их. Я навечно объявляю их своими». Но несказанно возросла к тому времени мощь Унглиант. Моргад же утратил часть своей силы, и она набросилась на Моргота, и облако тьмы сомкнулось вокруг него, и он, галиант, опутала врага своего паутиной липких щупалец, пытаясь задушить. Тогда Моргот издал душераздирающие вопли, эхом отозвавшийся в горах, потому земля эта получила название Ламмот, ибо с тех самых пор жило там эхо его голоса, и любой громкий возглас будил тот отзвук вновь, Тогда над пустошью, между холмами и морем, Гремели, словно бы голоса, исполненные несказанной муки. Не слышали северные края ничего громче и ужаснее того жуткого вопля. Горы содрогнулись, и земля заходила ходуном, и раскололись скалы. В недрах забытых пещер отозвался этот крик. В глубинах, под руинами Ангбанда, В подземельях, куда не спускались Валор в ходе стремительного штурма, все еще скрывались Балроги, ожидая возвращения своего владыки. Теперь же они сей же миг воспряли и, пронесшись над Хитлумом, подоспели в Ламмод, словно огненный смерч. Своими пылающими бичами они разорвали сети Унглианд, и та дрогнула и обратилась в бегство, изрыгая черные клубы дыма, что укрывали ее от взгляда. Бежав из северных краев, она перебралась в Белериант и поселилась у подножия Эред горгород в той темной лощине, что позже получила название Нан-Дунготерп, долина страшной смерти, ибо водворился там вместе с нею великий ужас. Много других мерзостных тварей – поучим обличье таилось там с тех самых пор, как построена была подземная крепость Ангабант. И Унголиант спаривалась с ними, а затем пожирала их. После же того, как сама Унголиант оставила те места и ушла куда-то в забытые всеми южные края, в лощине гнездились ее отпрыски и плели там свои гнусные сети. О судьбе самой Унголиант молчат легенды. Однако, говорили иные, будто скончалась она давным-давно, когда, терзаемая неутолимым голодом, пожрала, наконец, саму себя. Так не сбылись страхи Яванны, опасавшиеся, что сельмарилли будут проглочены чудовищем и обратятся в ничто. Однако, по-прежнему, оставались они во власти Моргота. Он же, обретя свободу, опять собрал вокруг себя всех своих слух, каких сумел отыскать, и вернулся к развалинам Ангбанда. Там он заново отстроил просторные подземные склепы и темницы, а над вратами воздвиг тройной пик скалы Тангородрим, и над ним всегда курились темные клубы дыма. Там собрались неисчислимые рати его и демонов а в недрах земли плодилось и размножалось гнусное племя орков, выведенное ранее. Темная тень пала на Белерианд. Как будет сказано далее, в Ангбанде же Моргот отковал для себя огромную железную корону и провозгласил себя королем мира, и в знак того оправил он в корону Сильмарилли. Руки его были обожжены до черна от прикосновения к священным камням. Такими остались они навсегда, и во не утихла боль от ожогов, и ярость, вызванная болью. Корону эту Моргат никогда не снимал с головы. Хотя со временем невыносимой сделалась ее тяжесть, только раз покинул он втайне на время владения своей на севере. Редко выходил он из глубоких подземелий своей крепости, но направлял воинство с северного своего трона. И лишь единожды, пока стояло его королевство, брался он за оружие. Ибо теперь еще сильнее, нежели во времена Утумна, до того, как гордыни его потерпело унижение, Грызла его ненависть, и он расходовал дух свой, подчиняя себе волю своих слух и будя в них слепую жажду разрушения. Однако же долго еще сохранял он величие, присущее ему как одному из валор, хотя теперь сутью этого величия стал ужас, и пред лицом его все, кроме самых стойких, погружались в темные бездны страха. Теперь же, когда стало известно, что Моргот бежал из Валинора и погоня ни к чему не привела, долго восседали Валар на тронах в круге судьбы в темноте, а Майер и Ваньер, рыдая, стояли под Ленолдер, же почти все вернулись в Терион и оплакивали прекрасный город свой, погрузившийся во мрак. Сквозь смутно различимые ущелья Калакерия. Тянулись туманы от сумрачных морей, И плащом окутывали дворцы и башни, И тускло светился во мгле маяк Миндона. Тогда появился в городе Феанор И призвал всех собратьев Во дворе короля на вершине холма Туна. Однако Феанор по-прежнему числился изгнанником, Ибо наказание не было с него снято. Потому, явившись в Тирион, Он восстал против воли Валлар. Великое множество эльфов Сошлось вскоре выслушать, что он скажет. Холм, лестницы, улицы, сбегающие вниз к основанию холма, озарили сотни огней, ибо каждый сжимал в руке факел. Великим красноречием наделен был Феонор. Слова его подчиняли себе сердца, когда хотел он того. А в ту ночь обратился он к Нолдер с речами, что запомнили они навсегда. Слова его дышали и сступлением, и злобой, Гнев и гордыня звучали в них, и безумие овладело Нолдор, вынимавшими тем словам. Ярость и ненависть Феонора обращены были главным образом на Моргота, однако же почти все, что говорил он, следовало из лживых наветов самого Моргота. Горе из-за смерти отца и скорбь об утрате сильмарилей помутили разум Феонора. Теперь он претендовал на королевскую власть над всеми Нолдор. Ибо Финве был мертв, а волю Валар бунтовщик ни во что не ставил. «Зачем, о народ Нолдор», — взывал он, — «зачем служить нам и доле завистливым Валар, что не в силах защитить ни нас, ни даже собственное свое королевство от врага своего? Верно, Моргат теперь им враг, но разве они и он ни одного племени? Месть призывает меня прочь от этих мест». Но будь все иначе, я не остался бы в одной земле с роднёй убийцы моего отца и похитителя моего сокровища. Но уже ли я единственный, кто наделен отвагой среди этого отважного народа? Разве не лишились вы все своего короля? А чего не лишились вы, прозябающие, словно в темнице, на этом жалком кулачке земли, между горами и морем? Некогда здесь был свет». которые Валор поскупились дать Средиземью, но теперь тьма уравняла все. Станем ли мы горевать здесь в бездействии вечно, народ теней, призраки туманов, напрасно орошая слезами неблагодарное море? Или вернемся домой? Отрадные воды озера Куйвиннен плескались под яркими звездами, а вокруг лежали бескрайние земли, назначенные в удел свободному народу, Они все еще ждут нас, покинувших их в безумии своем. Уйдем же, пусть этот город останется трусом. Долго, говорил Фианор, убеждая Нолдер последовать за ним и собственной доблестью завоевать свободу и обширные королевства восточных земель пока не поздно, ибо в речах его эхом звучали лживые наветы Мелькора о том, что будто бы Валар обманули эльфов и намерены держать их, В плену, чтобы люди стали править в Средиземье. Многие эльдор в первый раз тогда услышали о пришедших позже. «Прекрасный итог ждет нас, хотя путь будет долг и труден», — восклицал Фианор. «Распрощайтесь с рабством, но распрощайтесь также и с покоем. Забудьте о слабых, забудьте о своих сокровищах. Еще немало всего создадим мы. Отправляйтесь налегке, но возьмите с собою мечи». Ибо мы пойдем дальше, чем орами Явим большую стойкость, Нежели Тулкас, преследуя врага. Мы не повернем вспять, За Морготом, на край земли. Война, удел его, и неутолимая ненависть. Но когда победим мы и вернем, Сельмарили, тогда мы, только мы, Станем безраздельными владыками Немеркнущего света И хозяевами великолепия и красоты Орды. Никакой другой народ – «Не потеснит нас». И поклялся Феонор ужасной клятвой. Его семеро сыновей тотчас же встали рядом и вместе повторили те же обеты. И Алый, как кровь, отблеск играл на лезвиях их мечей в свете факелов. Они принесли клятву, которую никто не в силах нарушить и никто не вправе давать. Клятву именем самого Илуватара, призывая на себя вечную тьму, если не сдержат ее, провозглашая свидетелями Манве и Варду и священную гору Таниквитиль, и обещая преследовать своей местью и ненавистью до самых пределов мира любого, будь то вала, демон, эльф или неродившийся еще смертный, любое существо, великое или малое, доброе или злое, что может появиться со временем вплоть до конца дней, преследовать того, кто хранит сельмариль или завладеет камнем, или воспрепятствует им вернуть его. Так поклялись Маэдрос и Маглор, Келигорм, Куруфин и Карантир, амрад и Амрас, принцы Нолдор, и многие дрогнули, услышав ужасные слова, ибо такую клятву, принесенную во имя добра или зла, нельзя нарушить. Она станет преследовать и верного клятвы и изменившего ей до самого конца мира. Потому Финголфин и Тургон, сын его. Выступили против Феонора, и разгорелся яростный спор, и снова гнев едва не привел к тому, чтобы в ход пошли мечи. Тогда заговорил Фенарфин мягко, по обыкновению своему, и попытался успокоить Нолдер, убеждая их помедлить и задуматься, прежде чем свершится непоправимое. Иорадред единственным из его сыновей поддержал отца. Финрод примкнул к Тургону, своему другу, но Галадриэль, единственная из женщин Нолдор, стоявшая в тот день среди спорящих правителей, высокая и отважная, страстно желала уйти. Она не принесла клятвы, но слова Феонора о Средиземье воспламенили ее сердце, ибо она жаждала увидеть бескрайние, никем не охраняемые земли и безраздельно править там своим королевством. Те же мысли были и у Фингона. сына Фингалфина. Его тоже вдохновили речи Феонора, хотя к самому Феонору он большой любви не питал. А рядом с Вингоном стояли, как всегда, Ангрот и Аэгнур, сыновья Финорфина, но они промолчали и не выступили против отцов своих. Наконец, после долгих споров, Феанор одержал верх и слова его пробудили в большинстве собравшихся Нолдор стремление к новым свершениям и неведомым странам. Потому, когда Фенарфин снова стал призывать помедлить немного и все обдумать, поднялся дружный крик «Нет, уйдем же!» и немедля, не минуты Феонор и его сыновья принялись готовиться к выступлению. Многого не дано предусмотреть тем, что отважились избрать путь столь неверный. Однако ж, Все делалось в немалой спешке, ибо Фианор побуждал Норд, Нолдор торопиться, опасаясь, что остынут их сердца, и слова его утратят свою силу, и советы других возьмут верх. Притом, несмотря на все свои гордые речи, Фианор не забывал о могуществе Валар. Но не было вестей из Валмара, и Манвы молчал. До поры не желал он запрещать Фианору исполнять задуманное или препятствовать его замыслу, ибо огорчило Варлор обвинение в злом умысле против Эльдер и в том, что кого-то насильно удерживают они у себя в качестве пленников. Теперь валор выжидали и наблюдали за происходящим, ибо им все не верилось, что Феанор долго сможет навязывать свою волю воинству Нолдер. И действительно, как только Феонор начал готовить воинство к выступлению, Немедленно возник разлад, ибо хотя он убедил собравшихся покинуть Валенор, отнюдь не все склонялись к тому, чтобы избрать Феонора королем. Гораздо больше любили Фингалфина и его сыновей, и домочадцы его и большинство жителей Тириона отказывались от него отречься, если только Фингалфин пойдет с ними. И так, наконец, Нолдор выступили в путь с им много горестей двумя раздельными воинствами – Феанор и его сторонники были в авангарде, однако больший отряд шел позади, во главе с Фингалфином. Фингалфин же отправился в путь вопреки тому, что подсказывало ему мудрое сердце. Затем только, что убеждал его сын Фингон, и еще затем, что не желал он бросить свой народ, стремящийся уйти, и оставить его во власти опрометчивых замыслов Феонора. К тому же Фингалфин не забыл своих слов, произнесенных перед троном Манве. С Фингалфином шел также и Фенарфин, движимый теми же доводами, но очень не хотелось ему уходить. Из всех Нолдор, Валенора, а народ их вырос несказанно, едва ли десятая часть отказалась отправиться в путь. Одни из любви к Валар, особенно же к Ауле, другие из любви к Тириону и творением своих рук, и никто из страха перед опасностями пути. Но едва запела труба, и Фианор выступил из врат Тирена. Явился, наконец, посланец от Манве со словами «Без рассудству Феонора противопоставлю я лишь совет свой, не уходите, ибо в недобрый час решились вы на это, и путь ваш ведет к страданиям, каких вы не в состоянии предвидеть. Не будет вам помощи от Валар в вашем начинании». Но и препятствовать вам они не станут, ибо вот что следует вам знать. Как пришли вы сюда свободно, по своей воле, так свободны вы и уйти. Но тебя, феанор сын Финве, твоя же клятва изгоняет из Валинора. Горьким будет урок, что научит тебя не верить лживым наветам Мелькора. Он Вала, говоришь ты, тогда напрасной была твоя клятва, ибо никого из Валар не под силу тебе одолеть в пределах Эа, «Сейчас ли, позже ли, даже если бы Эру, кого назвал ты, дал тебе могущество в три раза больше, нежели есть». Но рассмеялся Феанор, и, не ответив Герольду, вновь обратился к Нолдор. «Вот как? Так, значит, доблестный народ сей отошлет от себя в изгнание наследника короля своего в сопровождении одних лишь сыновей и вернется в рабство? Но если найдутся такие, что пойдут со мной – Им я скажу, страдания предрекают вам. Но мы познали их в Амане. В Амане от блаженства пришли мы к горю. Испробуем же иной путь. Через страдания попытаемся обрести радость. Или, по крайней мере, свободу. Затем, обернувшись к Герольду, воскликнул Феонор. Вот что скажи Манве Сулеймо, Верховному Королю Орды. Если Феонор и не сможет одолеть Моргота, По крайней мере, не мешкает он с вызовом на бой, а не пребывает в бездействии, горюй понапрасну. Может быть, Эру вложил в меня пламя более неукротимое, нежели ты ведаешь. По меньшей мере, такой урон нанесу я врагу Валор, что даже могучие в круге судьбы изумятся, услышав об этом. О да, это им в итоге следовать за мной. Прощай же». В тот час голос Феонора зазвучал столь громко и властно, что даже Герольд Валар поклонился ему, как если бы получил учтивый ответ, и отбыл. Нулдор же исполнились благоговения, и вновь эльфы пустились в путь, и дом Феонора спешил вперед, опережая прочих вдоль берегов Эленде, и никто из них ни разу не обернулся, чтобы взглянуть на Тирион на зеленом холме Туна. Не столь скоро и не столь охотно следовало за ним воинство Фингалфина. Из них первым шел Фингон, а замыкали шествие Финарфин и Финрод, и еще многие из благороднейших и мудрейших Нолдер. Часто оглядывались они назад, на прекрасный свой город, пока свет маяка Миндон эль не затерялся в ночи. Уносили они в сердце больше воспоминаний о блаженстве прежних дней, от которого отказались, нежели прочие изгнанники. Некоторые же взяли с собою многие творения рук своих, созданные в Тирионе. То было утешение, но и лишняя тяжесть в пути. И вот Феонор повел Норлдор на север, ибо первым намерением его было следовать за Морготом. Более того, холм Туна под сенью скалы, Таниквитиль располагался близ пояса Орды, и Великое море в том месте разливалось очень широко, Но чем дальше к северу, тем уже становились разделяющие моря, а пустоши Арамана и берега Средиземья сходились все ближе. Но когда поостыло нетерпение Феонора и задумался он, он понял, хотя и слишком поздно, что огромным воинством никогда не преодолеть столь больших расстояний на пути к северу и не пересечь в итоге море без помощи кораблей, Однако потребовалось бы много времени и труда, чтобы построить столь большой флот, даже если бы среди Нолдор были те, кто владеет этим искусством. Потому решил Феонор склонить Теллери, давних друзей Нолдор, присоединиться к ним. Одержим мятежным духом полагал он, что благодаря тому еще более убудет блаженство Валинора, а мощь его в войне против Моргота умножится. И тогда поспешил Феонор, Вал к Валонде и воззвал к Теллери, как прежде взывал к народу своему в Тирионе. Но Теллери остались равнодушны к его речам. Очень опечалил их уход давних друзей и родни, но они склонны были скорее отговорить Нолдор от задуманного, нежели оказать им помощь. И не соглашались они не предоставить Нолдор свои корабли, не помочь в постройке новых против воли Валар. Для себя же они не желали теперь иного дома, нежели побережье Эльдамара и иного владыки, кроме Олве, правителя Алквалонда. Олве же никогда не склонял слух свой к Моргота и не привечал его в своих владениях, и твердо верил, что Улма и другие великие среди Валар исправят зло, причиненное Морготом, и еще сгинет ночь и вновь наступит рассвет. Тогда Феонор пришел в ярость, ибо по-прежнему страшился промедление, и в запальчивости сказал он Олве «Отрекаетесь вы от друзей своих в час нужды нашей, однако же весьма радовались вы нашей помощи, когда пришли наконец к этим берегам, вы, замешкавшиеся малодушно, и при том с пустыми руками, до сих пор ютились бы вы в лачугах на берегу, если бы Нолдор не отстроили вам гавань и не возвели». «Ваши стены трудом своим!» Но отвечал Олве, «Мы не отрекаемся от друзей. Но разве не долг дружбы упрекнуть друга за безрассудство? Когда Нолдор приветили нас и оказали помощь, иными были слова ваши. В земле Аман предстояло нам жить вечно, как братьям, чьи дома стоят один подле другого. Но что до наших белых кораблей, не вы нам их дали». Не от Нолдор научились мы своему искусству, но от Владык моря. Белоснежные ладьи построили мы своими руками, а белоснежные паруса соткали жены наши и дочери. Потому не отдадим мы кораблей, и не продадим во имя союза, либо дружбы. Ибо я говорю тебе, Феонор, сын Финве, корабли эти для нас, что драгоценные камни для Нолдор, труд, в коем отрада наших сердец». и подобных им не сотворить нам вновь. Тогда Феанор ушел от Олве и оставался за стенами Алквалонды, погруженный в мрачные мысли, пока не подошло его воинство. Когда же решил он, что сил у него достаточно, он вступил в Лебединую гавань и приказал своим воинам захватывать корабли, стоящие там на якоре, чтобы увести их силой. Но Теллери дали им отпор, и многих Нолдор сбросили в море, Тогда извлечены были из ножен мечи и завязалась кровавая битва на кораблях, на озаренных светильниками причалах и пирсах и даже на гигантской арке врат. Трижды Телери оттесняли назад народ Феонора и много было погибших и с той, и с другой стороны. Но на помощь авангарду Нолдор подоспел Фингон с передовым отрядом воинства Фингалфина, приблизившись к гавани, Увидели они, что в разгаре сражения и убивают их родню, и ринулись в бой, не разобравшись до конца, в чем же причина ссоры. Воистину, многие решили, что Теллери, по приказу Валар, попытались воспрепятствовать по ходу Нолдер. Так и, наконец, Теллери были побеждены, и великое множество мореходов Алквалонде пало под безжалостными ударами. Ибо Нолдер... Сделались свирепы и отчаянны. Телери же уступали им в силе, и в большинстве своем вооружены были лишь хрупкими луками. И Нолдор увели их белоснежные корабли, и как смогли расставили гребцов, и двинулись на веслах вдоль берега к северу. Олве возвал Косса, но тот не пришел, ибо не дозволили Валар силой препятствовать уходу Нолдор. Но Уинен оплакивала мореходов Теллери, и море поднялось... В гневе против убийц и многие корабли были разбиты в щепы, и те, кто плыл на них затонули, а братоубийстве волковалонда много более рассказано в плаче, что зовется нолдуланте, падение нолдор, осложил ту песню Маглор прежде чем сгинул навек. Однако большинство нолдор спаслось, и когда шторм утих, эльфы снова двинулись вперед, кто морем, а кто сушей. но долго был путь, и чем дальше шли они, тем большие опасности подстерегали их. Великие расстояния преодолели они в беспредельные ночи, и вышли наконец к северным пределам хранимого королевства, к границам холодных нагорий и пустынной земли Араман. Там вдруг явилась их взором темная фигура на высокой прибрежной скале. Некоторые говорят, что это был Никто иной, как сам Мандас, именно его избрал своим глашатаем Манве. И услышали нолдер громкий глаз, торжественный и повергающий в трепет, что повелел им остановиться и внимать. Тогда все застыли на месте, и из конца в конец воинств Нолдор, разносился глаз тот, изрекающий проклятие и пророчество, что называют пророчеством Севера и приговором Нолдор». Многое из того, что предсказано было эльфам в туманных речах, Нолдор поняли не раньше, чем и вправду обрушились на них неисчислимые беды. Но слова проклятия, обращенного к тем, кто не свернёт с пути и не останется ждать суда и прощения Валар, слышали все. «Прольете вы им бесчетные слезы, и Валар оградят от вас Валинор и захлопнут перед вами двери». Так что даже эхо стенаний ваших не услышат за горами. Гнев Валар почиет на доме Феонора от запада до крайних восточных земель, и на всех, кто последует за Феонором, также падет их гнев. Клятва погонит их вперед и в итоге обратиться против них же и лишит их тех самых сокровищ, что клялись они добыть. Все, что начали они во имя добра, обратиться во зло, и случится это так. Брат предаст брата, и страх перед предательством овладеет всеми сердцами. Обездоленными станете вы навсегда. Вы пролили кровь безвинных братьев своих и запятнали кровью землю Амана. За кровь и заплатите вы кровью, и жить вам суждено за пределами Амана под сенью смерти. Ибо хоть Эру и не назначил вам умирать А, и никакой недуг не может коснуться вас, Однако убить возможно, оружие, пытки и горе станут убивать вас, и бесприютные ваши души возвратятся тогда в Мандос, долго томиться вам там, тоскуя по утраченной плоти, и не обрести жалости. Пусть даже все убиенные вами станут просить за вас, те же, кто останутся в средиземье и не вернутся в Мандос, устанут от мира, точно от тяжкого бремени, и угаснут. Превратившись в тени скорби перед юной расой, что придет позже, Валар сказали. Тогда многие дрогнули, но Феанор укрепил дух свой и молвил. Мы поклялись, не в порыве легкомыслия, клятву свою мы сдержим. Многими бедами угрожают нам, и не меньшее зло, среди них предательство, но одного не сказали нам. что пострадаем мы от трусости, от малодушных или страха перед малодушными. Потому объявляю я, что мы пойдем вперед. И вот что добавлю я к вашему приговору. Деяния наши станут воспевать в песнях, пока длятся дни Орды. Однако в тот час Финарфин отказался продолжать путь и повернул назад, охваченные горем и исполненные горечи, против дома Феонора, Ибо Олве Алквалонский приходился роднёй ему, и многие из народа финарфина ушли вместе с ним. Скорбно побрели они вспять, но вот, наконец, далёкий луч маяка Миндон-Натуни вновь забрезжил для них в ночи, и пришли они, наконец, в Валинор. Там получили они прощение Валар, и Фенарфин поставлен был править нолдор оставшимися в благословенном королевстве». но не вернулись с ним его сыновья, ибо не пожелали они покинуть сыновей Фингалфина, а весь народ Фингалфина, невзирая ни на что, шел вперед, побуждаемый голосом крови и волею Феонора, и убоявшись суда Валар, ибо на многих лежала вина за брата убийства Волковолонды, при том же Фингон и Тургон обладали отважным и пылким нравом, и раз за что-то взявшись, не бросали начатого, пусть даже и горькие плоды сулило оно. Потому основной отряд продолжал путь, и беды, предреченные мандасом, не заставили себя ждать. Нолдор, наконец, углубились далеко на север и увидели первые ледяные глыбы зубья, плавающие в море, и поняли, что приближаются к Хельхараксе, ибо землю Аман, что на севере, выгибалась к востоку от восточных берегов Эндора, То есть средиземье, что сильно выдавались к западу, отделял только узкий пролив, в котором сливались воедино студеные воды Окружного моря и вод Белегаэра. Там нависали густые туманы и марево смертоносного холода. Там морские потоки загромождались ледяными скалами, что с грохотом сталкивались друг с другом, и слышался скрежет глыб. таившихся глубоко под водой. Таков Хелькараксы, и никто еще не отваживался пересечь этот пролив, кроме Валар и Унглианд. Засим остановился Феанор, и заспорили Нолдор, что же теперь предпринять. Уже изведали они леденящий холод и липкие туманы, сквозь которые не проникал звездный луч, и многие раскаялись в том, что ушли, и принялись роптать. Особенно же те, что следовали за Фингалфином. И проклинали они Феонора, объявляя его причиной всех несчастий Эльдер. Феонор, зная об этих речах, посоветовался со своими сыновьями. Два способа только видели они перебраться из Аромана в Эндер, через пролив, либо на кораблях. Но мнилось им, что Хелькараксе преодолеть невозможно, а кораблей было слишком мало. Многие суда погибли во время долгого плавания, и тех, что осталось, недоставало, чтобы перевести столь огромные воинства за один раз. Однако никто не желал ждать на западном берегу, пока другие переправляются первыми. Страх перед предательством уже овладел душами Нолдор. Потому Феонор и его сыновья задумали захватить все корабли и тотчас же отплыть, ибо после битвы в гавани... Флот был в их руках. На кораблях находились только те, что сражались в Олковалонде и сохраняли верность Фионору. И точно явившись на его зов, задул северо-западный ветер, и Фионор тайно увел всех тех, на чью преданность мог положиться, и они поднялись на корабли и вышли в открытое море. Фингалфин же остался в Аромане. А поскольку море в том месте было совсем узким, Феонор, правя к востоку и немного южнее, переправился без потерь. И первым из всех Нолдор вновь вступил на берега Средиземья, а причалил Феонор в устье залива, что зовется Дренгист, и вдается в Дор-Ламин. Когда же высадились Нолдор, Маедрас, старший из сыновей Феонора, который некогда был другом Фингона, до того, как лживые наветы Моргота разделили их, обратился к Феанору, говоря, «Какие корабли и каких гребцов отправишь ты назад? И кого доставят они сюда в первую очередь? Уж верно Фингона отважного?» Тогда Феонор рассмеялся, точно одержимый, и воскликнул, «Никого не пошлю я, никого не доставят сюда». Не почитаю я большой потерей то, что оставил на том берегу. Лишнее бремя в пути, вот чем явили себя они. Пусть же те, что проклинали мое имя, проклинают меня и далее, и слезами вымаливают себе позволение вернуться в золоченую клетку Валар. Пусть сгорят корабли. И Маэдрас был единственным, кто остался в стороне, когда Феонор приказал поджечь белоснежные ладьи Теллери. Так в краю что звался лосгар в устье залива Дренгист нашли свой конец прекраснейшие из кораблей что когда либо бороздили море и запылал огромный костер яркий и повергающий в ужас фингалфин и его народ издалека увидели от цвет пламени алые отблески у кромки облаков и поняли что преданы таковы были первые плоды братоубийства и приговора нолдер Тогда Галфин, видя, что Феонор бросил их погибать в аромане или со стыдом возвращаться в Валенор, исполнился горечи. Однако теперь он, как никогда прежде, желал добраться до Средиземья любой ценой и вновь свидеться с Феонором. Долго скитались Фингалфин и его воинство. многие невзгоды выпали им на долю, но несчастья лишь закаляли отвагу их и стойкость, ибо Нолдор были могучим народом, Старшие и бессмертные дети Эру и Луватара, лишь недавно покинувшие благословенное королевство и неизведавшие еще земной усталости, огонь пылал в их юных сердцах, и ведомые Фингалфином и сыновьями его, и Финродом, и Галадриэлью, они решились идти еще дальше, на север, в край жесточайшего холода, и, не видя иного пути, бросить, наконец, вызов ужасам Хелькараксы. И жестоким ледяным скалом. Немногие из последующих деяний Нолдор могли сравниться с этим отчаянным переходом, ни по проявленной доблести, ни по пережитым страданиям. Там погибла Эленве, жена Тургона, и многие другие. Со значительно поредевшим воинством вступил наконец Фингалфин во внешние земли. Не испытывали большой любви к Феанору и его сыновьям те, что шли за ним. те, что затрубили в трубы среди Средиземье при первом восходе Луны.